Глава 18 Ригу мы взяли как-то буднично. Я предполагал, что это хорошо укрепленный город, эдакая твердыня с башнями, мощными стенами, глубоким рвом и высоким валом. Но оказалось, что немцы успели возвести только замок, а основная часть города представляла собой поселок, обнесенный деревянной оградой и невысокой насыпью. Курши, ладгалы и ливы — Могли спокойно его захватить, что и сделали достаточно быстро. Для этого надо их просто объединить и контролировать процесс атаки. Штурм замка занял немного времени. Вернее, к разочарованию жаждущих крови и насилия языческих воинов, крестоносцы решили сдаться. Думаю, Мстислав подобному развитию событий только обрадовался, ведь дикари не смогут разгромить столь важный форпост, где князь решил посадить собственный гарнизон. В бывшем оплоте меченосцев поселиться солянка из местных племен. А сама г станет чем-то вроде нейтральной земли. Формально, конечно. Дедуля точно не собирается упускать такой кусок. Но и договориться с местными не мешает. За одно предложение остаться получили некоторые немцы, в основном мастера. Глупо отказываться от таких кадров. В итоге часть семейств поверила князю. А вожди окрестных племен... Торжественно поклялись, что коли иноземцы не будут лезть к ним со своей верой и чинить разные козни, то могут жить спокойно. Вообще предки латышей вполне вменяемые ребята, немного наивные, но при этом достаточно воинственные. А крестоносцы просто идиоты, ведь можно было действовать мягкой силой, как планирует Мстислав, что мешало не навязывать христианскую веру с помощью меча. Вдобавок, отнимая у дикарей последние портки и параллельно насилуя их женщин. А сколько городков и поселений было вырезано, я бы здесь развернулся на славу, и уже через поколение вся элита, купцы и мастера ходили бы в православную церковь. Заодно перешли на язык более развитых пришельцев. Но немчура придерживалась другой методики. Потому здешний люд держался за старых богов и при любой возможности шел войной на европейских цивилизаторов, хотя последние неплохо ссорили между собой прибалтийские племена, да и русское присутствие выдавливали планомерно. Ведь ранее Курши, Латгалы, Ливы, Ятвяги и прочие земгалы входили в зону влияния русских княжеств, и до сих пор их знать тяготеет к Руси. Славяне и Балты много столетий подряд живут рядом друг с другом, Если не брать излишне воинственных пруссов или литовцев, набравших силу пару десятилетий назад, то особых конфликтов здесь не случалось. Понятно, что на дворе дремучее средневековье, но я не слышал о какой-то жуткой резне или геноциде, что не редкость для Европы и Азии. Тот же каталонец Жорди, который сейчас отвечает за металлургию моей державы, сбежал от собственных крестоносцев. Те... Вместо освобождения гроба Господня, почему-то решили заняться уничтожением христиан. Монголы или джелал не лучше, но те хоть кошмарят чужих. Пусть харизмеец остановил террор христиан и начал строить нормальную базу для своей державы. Мой отряд встал севернее города и контролировал побережье. В штурме куманы не участвовали, зато прикрывали русские дружины от внезапного прихода помощи. Но, судя по всему, желающих спасать рижан не было. С учетом того, что новгородцы сейчас штурмуют или уже отбили обратно Юрьев, а пруссы атаковали Тевтонов, помощи крестоносцам ждать неоткуда. Можно смело заявить, что Орден Меченосцев прекратил свое существование. Осталось только взять несколько городков и замков. В первую очередь, это Зегеволд и Венден, ставшие форпостами, откуда немцы проводили экспансию вглубь. Ерсику и Кукейнас мы легко захватили по пути к Риге, поэтому особых проблем я не вижу. Скорее всего, именно этим руководствовался Мстислав. Вроде опытный правитель но совершил такую детскую ошибку. Если ты хочешь уничтожить врага, то делай это сразу и не давай ему пространства для маневра. А еще нельзя недооценивать соперника. Может, дедуля хотел договориться, во что я не особо верю. Или были планы оттянуть столкновение с Полоцком, сначала укрепившись в устье западной двины. Тут действительно дел хватает. А язычники уничтожив городок крестоносцев и отведя душу, вдруг переругались между собой. Ладно, хоть две основные группировки должны идти в разных направлениях. Далее Мстислав хотел задержаться на несколько недель и навести в крае порядок. Заодно необходимо дождаться новостей от новгородцев и пруссов, ведь многоходовочка получалась весьма сложной. И надо отталкиваться от новых вводных данных. Но наши планы были жестоко нарушены. Вернее, захват оставшихся опорных пунктов меченосцев никто не прекращал. Просто основное войско вынуждено было развернуться и идти на юг. Естественно, это касалось моих парней. А случилось следующее. Пока мы патрулировали побережье, а Буран развил бурную деятельность по скупке награбленного в Риге и окрестностях, русско-балтийская армия разделилась. Часть войска во главе с дедулей двинула в Венден, обойдя Зегевольд и оставив его Святославу Мстиславовичу. Полоцкому князю и Ливам с куршами, прикрепленными к его дружине, очень хотелось продолжить веселье. И этот странный товарищ выполнил пожелания язычников. После штурма крепость была разграблена и сожжена. Уцелевших христоносцев, священников и гражданских хорошенько помучили, а затем умертвили. Женщины прожили немного дольше, но они точно позавидовали судьбе мужчин. А вот далее Славик сделал неожиданный ход. Прибалтом выкатили все захваченное хмельное, а когда они основательно перепились, палачане ушли. При этом русичи не забыли ограбить союзников, убив наиболее преданных Смоленску вождей. Это мне уже потом рассказал Ростислав, так как сам князь, был просто в бешенстве, ведь полоцкая дружина украла все суда, забрав с собой внушительную часть добычи и отбыла домой. Судя по полученным сведениям, Святослав решил поставить все на зеро, и я его прекрасно понимаю, ведь такой сосед, как Мстислав, не самый лучший вариант, и амбиции дедули вполне понятны. Не сейчас, так через пару лет князь устранил бы лишнего посредника подмяв под себя всю торговлю по западной двине. А если еще учитывать контролируемые им волоки, то игра стоит свеч. Удивительно, что новгородцы действуют в союзе со Смоленском. Им такой вариант, как серпом по одному месту. Хотя у торгашей уже лет 70 идет борьба с Владимиром за волок Ламский. Года два назад войска Ярослава Всеволодовича, папахина будущего Александра Невского, Выбили с хлебного места войска республики. А дедуля с Новгородом всегда дружил, что весьма разумно. Но сейчас речь о Полоцке. В общем, сбежавший Святослав не придумал ничего лучшего, чем окончательно лечь под литовцев. Оказывается, войска вождя Мингайла в поход не ходили, а спокойно зашли в Полоцк, где сейчас поджидают нашу армию. «Это еще хорошо, что в Литве сейчас нет единой власти», и идет борьба между несколькими группировками. Среди тамошней братвы Ростислав считает наиболее опасным некоего Миндовга, который, несмотря на молодость, успел завоевать авторитет среди соплеменников. Да и самим смолянам этот товарищ попортил немало крови. Ведь набеги язычников на русские земли продолжаются уже лет двадцать, и с каждым годом становится все наглее. У меня возник резонный вопрос которые я задал троюродному дядюшке. Какого лешего Рюриковича продолжают междоусобицу, если им угрожают уже бывшие данники и обыкновенные дикари? На что будущий хозяин земли Смоленской задумчиво промолчал. Если описывать текущую ситуацию, то нас заперли, и войску придется пробиваться через Полоцк. И это будут местные леса, так как нормальный флот мы быстро построить не успеем. Еще неизвестно точное количество литовских войск, ведь к веселью могут присоединиться новые кланы. Хорошо, что дедуля не стал играть в великого полководца и собрал совет. Так как здесь не демократия то на совещание явились представители самых крупных дружин, то есть сам князь с сыном, Ясбурче, представитель Ливов-Дабрелис и вождь Ладгалов-Висвальдис, что соответствует русскому Всеволоду. У наших союзников тоже не все так просто. Часть племенной знати Ливов приняла католичество и начала постепенно ассимилироваться. Но были и сторонники старых порядков, одним из коих являлся Дабрелис чей отец воевал с меченосцами долгие годы. Сейчас прохристианская оппозиция уничтожена, и Мстислав возлагает на этого молодого человека большие надежды. Да и его народ оказался наиболее воинственным из прибалтийских союзников, несмотря на меньшую численность. Латгалы же являются естественным союзником и всегда дружили с Русью. Но и у них не все гладко. Висвальдис представляет только часть народа. Остальные вожди вообще умудрились перессориться после захвата Риги. Некоторые сразу ушли домой. Не удивлюсь, если здесь замешан наш полоцкий интриган. Другие остались, но смотрят волком на также молодого Севу, который пользуется немалым уважением у воинов. Собственно, вот и весь рассказ. Я послал дознатчиков, которые должны высмотреть точное число Литвы и дружины Святослава. Князь закончил описывать обстановку, добавив множество подробностей. «Честно говоря, мне они без надобности, у нас и своя разведка работает, чтобы понимать сложившуюся ситуацию, а с палачанами и литовцами придется драться в любом случае. Вопрос только на чьих условиях. Еще и нынешняя вольница мне не особо нравилась, вернее, исходное отсутствие единоначалия». Понятно, что формально командующим армией был Мстислав. Вот только часть войска подчинялась своим командирам. Про дисциплину я уж промолчу. — А чего тут думать? — спросил вождь Ливов. — Берем всех людей и идем на юг. Заодно к нам присоединятся многие курши и ладгалы. Дабрелис говорил по-русски почти без акцента. Произнеся свою речь, он продолжил подозрительно коситься на кубок со взваром Которые ему сунули при входе в шатер, где проходил совет. Удивительно, что князь последовал моему примеру и запретил хмельное до окончания похода. Народ было взвыл, но дедуля сразу показал характер. И оказался он не белым и пушистым, а весьма недобрым. Особо говорливые, начавшие раскачивать лодку, и придурки, нарушившие приказ, сразу украсили своими телами окружающие деревья. После столь оглушительного провала Родич забыл о церемониях и прочих уговорах. Даже непослушные дикари прониклись, ведь палачание могли просто перерезать всех прибалтов, а не только их верхушку. Висвальдис предпочел отмолчаться, подтвердив кивком слова Дабралиса. Что касается мотивов ливов, то они простые. Предатели утащили с собой всю добычу и деньги. Надо заметить, что часть наиболее ценного мне удалось перекупить. А вот серебро, осевшее в поясах вождей, палачане полностью выскребли. Да и мало мы взяли хабара, ведь Мстислав приказал не трогать крепость, запасы в которой прибрал себе. Да и наиболее важные немцы достались именно смолянам. Поэтому, обрадованные первоначальным успехом прибалты, посчитали реальный доход и призадумались. За поход же на Полоцк, Князь обещал заплатить серебром и вернуть украденную добычу. Ему это ничего не стоило, так как наем войска оплачивали европейские пленники. Но расстроился он не слабо, ведь сумма выходила немалая, и ее можно было потратить на более нужные вещи. Латгалы добычу сохранили, но хотели большего. Не мешает попробовать вернуть ушедшие отряды, пообещав им денег. А еще есть подозрения в их лояльности которую лучше перекупить. Думаю, все ждут моего вердикта. Формально я пообещал подчиняться родичу. С другой стороны, никто не собирается ввести на убой своих лучших людей. Я еще до штурма попытался дать несколько советов, но никто не собирался их слушать. Это чужие леса. Селы, живущие южнее Двины, поддерживают Литву. Среди латгалов разброд, что надо немедленно прекратить. Ведь нам идти по их лесам и тащить за собой немалый обоз. Лучше нанять часть племен и взять их с собой в поход. Заодно они будут охранять наш хабар. Если селы заупрямятся, натравим на них земгалов. У них давние споры, вот пусть и выясняют, кто прав. У тебя только латные конницы более сотни. А еще обычные конные воины, не считая пеших. Чего нам боятся лесовиков, «Если один одоспешенный всадник одолеет их десяток, а то и два?» — нервно спросил князь. Его слова в очередной раз подтвердили, что он слабый военачальник. Вот правитель и организатор просто отличный. Но в военном деле ранее доверял своим воеводам, а сейчас сыну. Сюда мы плыли по реке, и нас также сопровождали лесовики, помогавшие коннице с дорогой». Если будет надо, то я за два месяца завоюю все местные земли. Только никто не знает, какую цену придется заплатить за победу». После моих слов, оба прибалтов скинулись, но сразу успокоились. Мы уже показали, как умеем воевать. Да и потерь в моей дружине практически нет. А многие вожди бегают лечиться к Ашуру, который давно стал нашим походным медиком. Это к делу не относится но на авторитет куманского войска работает. Плюс наша экипировка и кони внушают трепет даже бывалым воинам. Все-таки неплохо нам удалось прибарахлиться в Хорасане. Таких доспехов у простых воинов на Руси просто нет. Да и не каждому знатному боярину они по карману. Подготовка и содержание одного одоспешенного воина стоит как сотня лесовиков. И если они начнут стрелять по нам из засад, то даже убийство или ранение десятка куманов станет для них успехом. Поэтому конницу лучше вести по лесам под защитой пеших воинов, как бы смешно это ни звучало, произношу под улыбки собравшихся. Нам нельзя увязнуть в мелких стычках. Значит, уже завтра надо слать гонцов ко всем племенам и обеспечивать спокойный проход всего войска. Что касается взятия Полоцка, то не вижу здесь особых трудностей. Благо наши ладьи со оснасткой для баллист и башен находятся в сохранности. Здесь уже вскинулись Мстислав с сыном. Только непонятно, их удивила моя самоуверенность в предстоящем штурме города или князьям послышался упрек, так как они свои суда не сохранили. Следующее. Нужны хорошие дознатчики. Литва умеет воевать в лесу, поэтому никто не мешает им ударить по нам по пути в Полоцк, или на подходе к нему. Надо создать несколько небольших дружин, придать им легких конников и послать вперед. Заодно необходимо обеспечить постоянную связь между ними и войском. Дело это простое, но мне нужно самому выбрать людей из лесовиков. Еще не мешает подумать о припасах и порядке. Здесь уже на меня посмотрели все собравшиеся, кроме Бурче. Мы протоптались здесь лишнюю неделю пока брали два небольших терема. При этом Святослав утащил не только добычу, но и почти все припасы. Наши тоже. Тут все участники совета злобно сверкнули глазами. Боевых коней травой не накормишь, значит, придется припасы покупать или отнимать у местных. Поэтому столь важный вопрос лучше обсудить сейчас. Касаемо порядка. Пить хмельное на время похода надо запретить. К тому же есть у меня недовольство, как войско разбивает стан. Предлагаешь целую крепость строить, как делают твои люди? Вы даже при остановке на три дня валы выкопали по более рижских. Не то с удивлением, не то с насмешкой, спросил Висвальдис. Смотрю на Латгала и вижу недоумение в его глазах. Хорошо, что вождь не дурачок. На войне не бывает мелочей. По моему мнению, местные, включая русские дружины, Воюют весьма авантюрно и излишне предсказуемо. А здесь вели себя еще и надменно. Только будь литовцы и Святослав умнее, они могли напасть на нас прямо после разделения войска. И дружину Мстислава с союзниками вполне реально захватить врасплох. Наш же Каструм может взять только войско, в несколько раз превосходящее куманов по численности. Но подобраться к нам незаметно и застать со спущенными штанами нереально. У меня еще и волшебный конь есть, который чует любой подвох за версту. Только ничего этого я говорить не стал. Надо решить последний вопрос и готовиться к выступлению. В походе должен быть один воевода, и все остальные главы дружин обязаны признать его верховенство. Иначе снова будет раздрай, что опасно и просто глупо. Нас ждут, а мы даже не знаем численности литовцев. Поэтому многое будет зависеть от единства и способности быстро ответить на ход врага. — этим воеводой должен стать ты, — усмехнулся дед, но без злобы. — Да, без моих воинов вы не возьмете Полоцк. Да и в чистом поле мои конники снесут любого, коль Литва не захочет сидеть за стенами, — отвечаю, решив не скромничать. К моему удивлению, Мстислав не стал спорить. Вождей прибалтов вообще никто не спрашивал Да будет так Давайте готовиться, пока Святослав не позвал на помощь кого-то из князей Коли придут владимирцы, то не помогут даже твои латные воины Все произошло, как я и предполагал Литовцы отличались хитростью и храбростью, но их вождям не хватало тактического мастерства. Можно сколько угодно мнить себя мастером за осад, но только если дело происходит в твоем родном лесу, где ты знаешь каждую кочку. Мы же шли по землям союзников, которых Мстислав неплохо стимулировал серебром, потому у противника просто не было шансов. Когда жители любого хутора или деревни сразу рассказываются племенникам о происходящем вокруг, то все замыслы врагов читаются, будто открытая книга. Мы так и продвигались, используя смычку лесовиков и легкой конницы. Большая часть досад была выявлена заранее и молниеносно уничтожена. Более того, мы ликвидировали и отряды литовской разведки, сопровождавший наш обоз, а также несколько запасных дружин. По ходу движения я рассказывал вождям Прибалтов про охрану обозов, боковое охранение, секреты и многие новации с 21 века. К нам сразу присоединился Ростислав, жадно слушающий мои разглагольствования. Лесовикам больше всего понравилась тема вагенбургов. Это же наилучший способ отбиться от атак немецких рыцарей и их оруженосцев. Еще и простейшие модели самострелов весьма заинтересовали дикарей. Радует, что дедуля послушался меня в политических вопросах. Более нет никакого русского шовинизма и религиозного радикализма. Есть языческие союзники Руси и... баста! Пусть молятся своим богам, лишь бы не предавали и видели свои народы в составе будущего Смоленско-русского царства. После резни и пропаганды христианства с помощью меча местный люд возненавидел католиков. Но и бросаться в объятия ортодоксов никто не собирался. А вот вступление в разумную унию, даже с выплатой дани, большая часть вождей поддерживала. Ведь русские дружины в ответ защищали прибалтов от немцев. Меня же смущал другой вопрос. Я не хочу штурмовать русский Полоцк, пусть даже там окопалась литовская рать. Кстати, войска Мингайла не решились выйти в чисто поле. Но кого это волнует? При взятии города резать будут всех, не обращая внимания на пол и возраст. И как быть?